Седьмая глава. «Мисс Луиза, мэм, проснитесь, мисс Луиза, мэм!» Настойчивый голос Зэмбы звучал словно сквозь вату. Луиза, неохотно приоткрыв глаза, невольно отпрянула от служанки, чьи белоснежные глаза пугающе блестели в темноте. Плотно закрытые ставни пропускали мало света, а сетка в несколько слоев, укрывавшая кровать, походила на густой кокон. «Что-то случилось?» Лиза удивленно прислушалась к своему голосу, чувствуя невыносимую сухость во рту. «Там мистер Спинс, В голосе Зэмбы звучал благоговейный страх. «Она уже несколько раз спрашивала, проснулись ли вы!» «А я ей говорю, что вы еще спите!» «А она тогда говорит, что пора вставать!» «А я ей говорю, что не надо вас пока будить!» «А она опять! Все, все, я поняла!» Лиза откинулась на подушки и потерла глаза, я встаю. Воспоминания о вчерашнем вечере принесли с собой жгучий стыд. Она действительно заснула прямо в кабинете во время разговора. Невыразимый позор. Остается лишь надеяться, что мистер Орингтон не придаст этому значения. Напивая себе что-то под нос, Зэмба распахивала ставни, впуская в комнату снопы солнечного света. На Луизу обрушилась какофония звуков и запахов, так разительно отличавшихся от привычного лондонского шума. Во влажном воздухе разливался пряный аромат неизвестных цветов. Где-то в кустах под окном пронзительно кричала одинокая птица, и далеко, почти на пределе слышимости, кто-то пел. Луиза замерла посредине комнаты, прислушиваясь, и удивленно уставилась на служанку. «Рабы поют!» – равнодушно пожала плечами Зэмба, наливая воду в таз для умывания. «Рабы?» – не веря своим ушам, Луиза смотрела на негритянку. Ну да. Та взяла в руки полотенце, ожидая хозяйку. «На плантациях они часто поют». Это странное, берущее за душу пение, казалось, было повсюду. Пока молодая графиня одевалась и приводила себя в порядок, незатейливая, но невероятно красивая мелодия звучала в воздухе. «Мисс Луиза, мэм!» Адеола радушно улыбнулась, завидев хозяйку. «Проходите в гостиную, там для вас накрыт завтрак». А остальные уже... «Мосса Томас давно уехал!» Широкая улыбка не сходила с лица экономки. «Мистер Свенсон в кабинете работает, а миссис Пинс ждет вас. Пойдемте!» Компаньонка и вправду обнаружилась в столовой. С лицом, полным невероятного осуждения, она молча сидела над пустой тарелкой. Плотно сжатые губы казались тонкой ниточкой на сухом лице. Чопорно поздоровавшись, она кивнула застывшему за спиной слуге, и тот принялся накладывать густую подливку. Из стручковой фасоли с томатом. Рядом исходили паром ароматные колбаски, густо политые сливочным соусом. В кувшине со свежевыжатым соком медленно таял лед. Настоящая роскошь даже для Лондона. Горкой возвышались кукурузные лепешки, из-за которых выглядывал кувшинчик с топленым маслом. «Не знаю, что вы любите на завтрак?» Адеола обозревала стол с гордым видом. «В Магдалене любят, чтобы еды было вдоволь». И никакой яичницы с беконом!» — страдальчески прошептала миссис Пин, косясь на колбаски. «Адеола, а кто отвечает за сервировку?» — решила взять быка за рога Луиза, разглядывая разномастную посуду. «Я, мэм. а что?» — спросила экономка, пряча широкие руки в не менее широкие карманы платья. Сегодня оно было цвета фуксии. Лицо Адеолы, обрамленной розовой косынкой, добродушно сияло. «Если можно, я бы посмотрела на всю посуду, что здесь есть». Осторожно начала Луиза, боясь обидеть женщину чрезмерной поспешностью, с которой она собиралась знакомиться с хозяйством. «Да благословит вас Господь!» – всплеснула руками Адеола. «Я кого только не пыталась приобщить к этому делу, так не хочет же никто!» Масса Томас смеется, говорит, что ему и так сойдет, но я-то знаю. «Неправильно мы что-то делаем!» А как надо и не знает никто. Со стороны миссис Пинс послышался страдальческий вздох. Компаньонка принялась таки за колбаску. А где мистер Орингтон? Полюбопытствовала Луиза после завтрака, пока слуги заносили горы посуды в опустевшую столовую. С утра прискакал негр с плантации розовый лес, сказал, там рабы бунтуют, просил помочь. Рабы бунтуют! В страхе воскликнула миссис Пинс. и часто такое случается». «Да постоянно», — махнула рукой Адеола, любовно проводя другой по большому марокканскому блюду, неизвестно как оказавшемуся здесь. «Побунтуют и перестанут, как получат от хозяев по шее». «Прости», — вырвалась у Луизы. «Но разве ты не такая же, как они, в смысле?» «Такая же, как они?» Адеола задохнулась от возмущения, прижав руки к груди. «Я из домашних, я никогда не работала на плантации. Я умею читать и писать, мэм. Как вы могли подумать хоть на минутку, что я? похожа на них, на грязных рабов страстниковых полей». Экономка обиженно отвернулась и принялась перебирать фарфоровое блюдо с золотыми виноградными листьями по ободку. «Прости», – покаянно проговорила Луиза. «Прости, Адеола мне и в голову не пришло обидеть тебя». «Я ведь выросла там, где рабов вовсе нет, я...» «Мне казалось, они ничем не отличаются...» «Не отличаются...» Уже мягче проворчала негритянка, смахивая слезы. «Мы даже близко не стоим рядом с теми, кто рубит тростник и копает свеклу. Мы...» «Семья массы Томаса!» «Он столько раз говорил мне, Адеола, давай-ка я тебя освобожу, а я все отказываюсь. А куда я пойду?» «Да и как он без меня?» «Земба, моя внучка, вон тоже в доме выросла». Я так счастлива, что она при вас горничной стала, мисс Луиза. Мэм, просто слов нету». «Значит, мистер Орингтон хотел тебя освободить», – задумчиво протянула Луиза, открывая для себя еще одну грань своего опекуна. «Честный, смелый, а теперь вот еще и великодушный. Пусть он и не имел титула, но является самым, что ни на есть, настоящим джентльменом». «Да, предлагал и не раз». С готовностью подтвердила экономка. «Я, говорит, другую такую в жизнь не найду, Адеола. Но хочешь, дам тебе денег и открывай свое кафе в Новом Орлеане. Уж больно ты готовишь, хорошо!» «Он очень благородный», — заметила Луиза, покосившись на миссис Бинс. Завтрак, кажется, не добавил очков в колоду мистера Орингтона, потому что компаньонка лишь недовольно качнула головой. «Когда прикажете готовить вам постель?» Спросила Адеола спустя некоторое время. «Постель?» Луиза приглянулась с миссис Пинс, но та лишь недоуменно пожала плечами. «Но я ведь только недавно проснулась». «Днем у нас слишком жарко!» Экономка, заметив удивление, решила объяснить. «И делать ничего невозможно, поэтому в обед мы предпочитаем проводить время в тени и прохладе, а господа укладываются отдохнуть». «Как интересно!» — хихикнула Луиза. — Спать днем. — В Лондоне мы, бывает, просыпаемся лишь к обеду, а ночью проводим на балах. — Ночью надо спать, мисс Луиза! — неодобрительно покачала головой Адеола. — Ночью просыпаются духи и бродят бесплотными тенями по болотам. — Заманивая в свои сети заблудившихся людей. — Ночью надо спать! — повторила она и снова принялась перетирать тарелки. Луиза молчала, боясь показать, что слова о духах рассмешили ее. Обижать суеверную экономку не хотелось, но... Помилуй Бог, какие духи! К обеду жара действительно стала невыносимой. Вчера, погруженная в дремоту, Луиза не обращала на нее внимания, да и сам путь отнял слишком много сил. Сегодня же девушка изнемогала от невыносимой духоты и влажности, завистливо поглядывая на служанок, подоткнувших подолы и расхаживающих по двору с голыми щиколотками. Тонкое муслиновое платье облепило тело, а нижние юбки прилипли к ногам, мешая ходить. Миссис Пинс переносила испытания стоически, ничем не показывая своего неудобства. Она даже не расстегнула верхнюю пуговку на платье бордового цвета, в которое была затянута как в футляр. Не желая так легко сдаваться, Луиза продолжила разбирать посуду, с благодарностью приняв прохладный клубничный лимонад от зембы. Но когда часы показали три, миссис Пинс побледнела и медленно осела под стол. Ее тут же отнесли в комнату и, расстегнув пуговки и ослабив шнуровку, обтерли водой с уксусом. Смирившись с тем, что отдыхать днем не прихоть, а действительно необходимость, Луиза с блаженством скинула с себя платье и, оставшись в нижней рубашке, корсете и нижней юбке, упала на кровать. «На вас так много всего надето!» – протянула Земба, развешивая выбранное к ужину платье. «Бабушка говорит, что настоящая леди носит очень много одежды под платьем». «Вы настоящая леди, мисс Луиза, мэм!» Улыбнувшись этому наивному заявлению, Луиза подняла глаза к потолку, глядя на нежно-голубых птичек, порхавших по балдахину кровати. Комната пришлась ей по душе. Все здесь было привычно и в то же время необычно. Стены, покрашенные голубой краской, поначалу казались голыми, без тканевых драпировок. Зато с них было легко смывать следы многочисленных мошек. Полы, вощенные до блеска, укрывали плетенные ковры, которых Луиза никогда не видела в Англии. Легкие кресла, связанные с податливых прутьев ротанга, казались такими хрупкими, что на них было страшно садиться. А комоды, расставленные вдоль стен, напротив, удивляли массивностью и основательностью. Здесь, на втором этаже, совсем не было занавесок. Их заменяли ставни ночью и густые заросли бугенвилей днем. Душистые гроздья голубых цветов заглядывали в окна, спускались по стене дома. Тонкая сетка, прячущая Луизу от москитов и мух, приглушала яркий свет, делая его рассеянным и мягким. Девушка сама не заметила, как ее сморил сон. «Какие у вас прекрасные волосы!» Зэмба медленно проводила по роскошным медовым волнам, пропуская их сквозь пальцы. «Я никогда таких не видела! Вы такая красивая, как картина в спальне массы Томаса!» «Ты была в его спальне?» Луиза повернулась к служанке. «Раньше я мыла полы во всем доме». Белозуба улыбнулась Зэмба. «А теперь горничная». «Вот мне Таонга завидует. Ну да так ей и надо. Пусть теперь сама полы драет». «Таонга?» Луиза с трудом выговорила новое имя. «Кажется, выучить всех слуг из усадьбы будет не так просто, как ей казалось вначале». «Да, мы с ней вдвоем прислуживали Массе Томасу, только она злая, грубая». Что только хозяин в ней нашел? Что ты имеешь в виду? Удивленно вскинула брови графиня. Таонга говорит, что скоро масса Тома освободит ее, глупая. Она глупая, как цапля на болоте, которую вот-вот поймает аллигатор. Почему же она глупая? Глупая! Повторила Земба, закручивая последний локон и закрепляя его шпильками. Готова. Луиза посмотрела на себя в зеркало, которое принесли сегодня. Огромная во весь рост в раме светлого дерева, покрытой затейливой резьбой. На нее смотрела изящная леди в вечернем платье цвета индиго с небольшими рукавами-фонариками. Талию перехватывала широкая бархатная лента оттенка чайной розы. К платью прилагались кремовые кружевные перчатки. На шею Луиза надела бархатку с камеей, на которой был высечен профиль Софии Грейсток. Оставшись довольна собой, графиня кивнула своему отражению и вышла из комнаты. Сегодня вечером дом казался еще приветливей. Или это Луиза начала привыкать к новому жилищу. Стол, накрытый белоснежной скатертью, сиял фарфором и хрусталем. В высоких канделябрах горели свечи, тихонько потрескивая. В настольной вазе, найденной среди посуды, распустились чайные розы. Миссис Пейнс в неизменном платье темно-синего цвета, мрачной вороной застыла среди этого торжественного великолепия. Мистер Свенсон, одетый в белоснежную рубашку и неуместный сейчас бархатный бордовый смокинг, явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Добрый вечер!» Луиза улыбнулась поднявшемуся с ее приходом управляющему и села на место. Стул во главе стола пока пустовал. Заметив ее взгляд, мистер Свенсон поспешил ответить. «Мистер Орингтон еще не вернулся. Но мы можем начинать без него, уверен, он не будет возражать». «Еще бы!» хмыкнула миссис Пинс. «Конечно, мы не можем начинать без главы дома. Что за нравы?» «Я согласна с миссис Пинс». «К невероятному огорчению Свенсона», — ответила Луиза. «Мы не можем начинать без мистера Орингтона. Мы подождем». Мистер Свенсон тяжело вздохнул, бросив тоскливый взгляд на блюдо с тушеной свининой, и сделал робкую попытку образумить дам. «Мистер Орингтон может задержаться надолго. Думаю, мы сможем подождать столько, сколько потребуется». — упрямо заявила Луиза, встречаясь глазами с одобрительно кивнувшей компаньонкой. Прошел час. Вялые разговоры о погоде давно сошли на нет, и над столом все еще разносились неприличные звуки урчащего живота. Мясо покрылось тонкой пленкой жира, лед в графинах с соком давно растаял. В последующий час Луиза и мистер Свенсон бросали голодные взгляды на еду. Одна миссис Пин, сказала, есть вообще не собиралась. И пришла сюда единственно для того, чтобы придирчиво осматривать заново начищенную посуду. Ржание лошадей за окном заставило всех встрепенуться и радостно переглянуться. Быстрые шаги зазвучали в коридоре, и в столовую вошел мистер Орингтон. Замерев на пороге, он удивленно посмотрел на три пары глаз, уставившихся на него с выражением плохо скрываемой радости. «Я думал, что пропустил ужин», — заметил он, проходя вперед. Заляпанные грязью сапоги для верховой езды оставляли следы на натертом полу. Терпкий запах пота своего и лошадиного заставил миссис Пинс поморщиться. Но указывать хозяину дома на то, что ему следует переодеться, она не стала. За спинкой кресла уже застыл слуга с тазом для умывания. Другой с полотенцем и кувшином в руке принял солить воду в подставленные ладони. «Надеюсь, вы не слишком проголодались, ожидая меня?» — спросил Орингтон, жадно набрасываясь на еду. Кушать медленно и изящно у Луизы сегодня получалось с трудом. Она почти не чувствовала вкуса пищи, глотая ее практически не жуя. Расправившись с ужином за каких-то пять минут, мистер Орингтон промокнул губы салфеткой и встал, кивая дамом. Бросив Свенсону, что ждет его в кабинете, он скрылся за дверями. Управляющий поспешил следом, дожевывая что-то на ходу. Расправившись с бараньим ребрышком, Луиза отодвинула от себя тарелку, чувствуя насыщение и… глубокое разочарование. Ведь так хотелось узнать о опекуна ближе. Понимая, что днем тот занят делами, ей представлялось, как они будут встречаться по вечерам за ужином, обсуждая, как прошел день. Неужели у него даже вечером совсем нет времени для своей воспитанницы? Ожидая, пока накроют десерт, она поднялась из-за стола и прошлась по комнате. останавливаясь у одного из огромных окон в полстены. Они выходили в сад, терявшийся в густой темноте. Шорох в кустах у самой земли привлек внимание, и Луиза испуганно отшатнулась, разглядев полыхающий ненавистью взгляд, направленный прямо на нее. Снова зашелестела листва, и обладатель глаз скрылся во тьме. Ночь прошла неспокойно. Луиза ворочалась, пытаясь устроиться удобнее, путаясь в длинной батистовой сорочке до пят. Вечером жара немного спала. Поднявшись, Луиза подошла к окну и распахнула ставни, впуская внутрь напоенный ароматами ночной воздух. Глубоко вздохнув, она перегнулась через подоконник и, подперев щеку ладонью, задумчиво уставилась вниз. Темный двор был пуст и тих, но спустя минуту Луиза начала различать в казавшейся безмолвной ночи редкий крик ночной птицы. Громко выводили свои трели сверчки. Девушка прикрыла глаза и принялась медленно раскачиваться, напевая себе забытую колыбельную. Сейчас она чувствовала себя почти счастливой. Внезапно ночную тишину пронзил жуткий нечеловеческий крик. Затем еще один и еще. Луиза похолодела, резко выпрямившись и напряженно вглядываясь в темноту. По двору стремительно скользнули две тени и скрылись в лесу. На самой кромке одна из них остановилась и, как показалось графине, посмотрела на нее. Луиза резко отпрянула от окна и захлопнула ставни, чувствуя, как бешено колотится сердце. Нырнув под одеяло, она накрылась головой и... «Смогла забыться сном только под утро».